«Дорогой мистер Поттер, мы получили донесение, что в месте вашего проживания сегодня вечером в 21 час 12 минут было применено заклинание левитации. Как вам известно, несовершеннолетним волшебникам не разрешено вне школы использовать приемы чародейства. Еще одна такая провинность, и вас исключат».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 «Является серьезным нарушением закона согласно статусу секретности Международной конфедерации колдунов и магов. Счастливых каникул! Искренне ваша, Муфолда, Хмелкюрк, отдел злоупотребления магии, Министерство магии!» Гарри кончил читать и сглотнул комок в горле.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 Наверх в его комнату. Дядя Вернон не бросал слов на ветер. На другое утро он позвал плотника, и тот за умеренную плату забрал деревянной решеткой окно в комнате Гарри. Потом своими руками прорезал внизу двери отверстия и навесил кошачью дверцу. Три раза в день пленнику давали немного еды, Утром и вечером выводили в туалетную комнату, все остальное время суток Гарри Поттер был заперт у себя в комнате на ключ. Так прошло три дня. Дурсли и не думали сменить гнев на милость. Он лежал на кровати и глядел сквозь зарешеченное окно, как медленно садится солнце. Что-то с ним теперь будет. Сердце в отчаянии сжималось, Он не видел никакого выхода. Что толку вызволять себя из заточения с помощью магии? Ведь тогда его исключат из Хогвартса. Но и жизнь на Тисовой улице не сулила ничего хорошего. Дурсли узнали, что могут спокойно спать. Никто ночью не обратит их в летучих мышей, и теперь у него нет против них оружия. Добби, возможно, и спас его от какой-то страшной опасности, грозившей ему в Хогвартсе, но ведь здесь его ждет просто голодная смерть. Скрипнула кошачья дверца, и рука тети Петуньи втолкнула в комнату миску с супом. У Гарри от голода уже давно сосала под ложечкой. Он вскочил с постели и ринулся к миске, Суп был холодный, как лед, но он в несколько секунд ополовинил ее, затем подошел к клетке букли и вывалил в ее плошку оставшееся овощное месиво. Сова распушила перья и презрительно глянула на Гарри. — Нечего воротить клюв, — уныло проговорил Гарри. — Это все, что у нас есть. Поставив пустую миску на пол рядом с кошачьей дверцей, Гарри опять лег на постель. «Есть хотелось еще сильнее. Допустим, он не умрет в оставшиеся четыре недели. Охватятся ли его в Хогвартсе, если он первого сентября туда не вернется? Пошлют ли кого-нибудь узнать, что с ним? Смогут ли уговорить семейство Дурслей отпустить его?» Комната погружалась во мрак, измученный, голодный, в животе громко бурчала. Осаждаемый неразрешимыми вопросами, Гарри забылся тревожным сном. Ему снилось, что его подарили зоопарку. Он сидит в клетке, на которой табличка «Колдун несовершеннолетний». Люди глазеют на него сквозь прутья решетки, а он, ослабевший, с пустым желудком, лежит на соломенной подстилке. В толпе мелькнули уши и глаза Добби. Он стал кричать, ему просить о помощи, но Добби только сказал «Гарри Поттер здесь в безопасности, сэр». Потом появились Дурсли, и Дадли стал бить палкой по железным прутьям. Голова у Гарри раскалывалась от боли. — Перестань, — возмолился он, — не мешай мне, я очень хочу спать. Гарри открыл глаза, в комнату лился лунный свет, кто-то действительно глядел на него в зарешеченное окно, лицо в веснушках, рыжие волосы, длинный нос. Ну, конечно, это был его лучший друг Рон Уизли.